Алло. Незнакомец? Добро пожаловать к нам. Спасибо. Кто ты? Незнакомец. На какой срок ты приговорен в одиночке и за что? Подождите. Я хотел бы для начала понять систему кодирования. Ну, это совсем просто. Когда я понял все их объяснения, мы стали разговаривать. Это был великий день, потому что два пожизненника доверились третьему. Только не обижайтесь. Мистер Стендинг, мы сначала дадим вам испытательный срок. Отчего же? Опасаемся доносчиков. Один такой уже сидел с Джеком, и он дорого заплатил за свою доверчивость по отношению к стукачу Уордена Азертона. А кстати, откуда вы знаете мое имя? Я же не успел представиться. Ну, как же слава неисправимого дошла и до наших ушей. Даже в эту живую могилу которую я занимаю уже десять лет, проникла слава о тебе. Моррелл, Оппенгеймер, перестаньте! Нет, вы только послушайте... Стэндинг тоже вознамерился записаться в барабанщики. Прекратить сток, иначе постучу по чьей-то голове. Подождите, пока не сменится на ночь стручок. Он спит почти всю смену, и мы сможем поговорить в волю. Что это была за ночь? Сон убежал от наших глаз. Мы разговаривали безумно.